Свидетельством возросшего экономического и политического значения Москвы стало строительство в 1367 году белокаменной крепости Кремля. В конце 60-х годов XIV века начинается новый этап московско-тверской борьбы. Соперником московского князя выступает сын Александра Михайловича Тверского Михаил. Однако Тверское княжество уже не могло в одиночку противостоять Москве. Поэтому Михаил Александрович привлек в качестве союзников Литву и Орду, что способствовало потере Тверским князьям авторитета среди русских князей. Два похода на Москву литовского князя Ольгерда 1368 и 1370 годы закончились безрезультатно, так как литовцы не смогли взять каменных московских стен. В 1371 году Михаил Александрович получает в ярлык на Великое княжине. Однако ни московский князь Дмитрий, ни жители русских городов не признали его великим князем. В 1375 году князь Дмитрий Иванович организовал поход на Тверь. Этот поход уже не был только московским, в нем принимали участие отряды Суздальских, Стародубских, Ярославских, Ростовских и других князей. Это означало признание ими верховенства московского князя в северо-восточной Руси. Жители Твери также не поддержали своего князя, потребовав от него заключения мира. Согласно докончанию договору 1375 года между Дмитрием Ивановичем Московским и Михаилом Александровичем Тверским, князь Тверской признавал себя братом, но лучшим московского князя. Отказывался от притязаний на великое княжине, от самостоятельных сношений с Литвой и Ордой. С этого времени титул великого князя Владимирского становится достоянием московской династии. Свидетельством возросшей роли Москвы стала победа русских войск во главе с князем Дмитрием Ивановичем над татарами на Куликовом поле в 1380 году. Москва была признана как территориальный и национальный центр складывающегося русского государства. С этого времени в его формировании прослеживаются два процесса — централизация и концентрация власти в руках великого князя внутри московского княжества и присоединение к Москве новых земель, принявшее в скором времени характер и значение государственного объединения. Феодальная война второй четверти XV века. К концу княжения сына Дмитрия Донского Василия I Дмитриевича 1389-1425 годы сила московских правителей превосходила силу и значение остальных русских князей. Укреплению московского княжества способствовала внутренняя стабильность. Начиная с князя Даниила до 1425 года внутри московского княжества не произошло ни одного междоусобного столкновения. Первой московской усобицей стала феодальная война второй четверти 15 века, связанная с установлением порядка престола наследия в московском княжестве. Согласно завещанию Дмитрия Донского, московское княжество было разделено на уделы между сыновьями. Великая не было завещено старшему сыну Василию I. Второму сыну Юрию достались Галицкое княжество район Костромы и Звенигород. Поскольку духовная Дмитрия Донского составлялась, когда старший сын еще не был женат, наследником Василия I был назван Юрий. После смерти Василия I Дмитриевича возник династический кризис. Претендентами на престол выступили его десятилетний сын Василий II, которого поддерживало московское боярство и великая княгиня Софья Витовтовна. Она... Они обосновывали свои претензии, сложившиеся со времен Ивана Калиты Традиции передачи московского стола от отца к сыну И князь Юрий Дмитриевич, ссылавшийся на традиционный принцип наследования старшим в роду И завещание Дмитрия Донского В 1430 году умер назначенный опекуном Василия II его дед, великий князь литовский Витовт Так как исчезла угроза столкновения Юрия с могущественным дедом Василия II В 1433 году Юрий разбил войска Василия и захватил Москву, однако утвердиться здесь ему не удалось из-за враждебного отношения московского боярства и горожан. На следующий год Юрий снова захватил Москву, но через два с половиной месяца умер. После смерти Юрия борьбу за московский стол продолжили его сыновья Василий Косой и Дмитрий Шемяка, которые уже в принципе не имели никаких прав на престол. Эта борьба по существу была борьбой между сторонниками решительной централизации и сторонниками сохранения старой удельной системы. Успех первоначально сопутствовал Василию Васильевичу, который в 1436 году захотел в плен и ослепил своего двоюродного брата Василия Косова. Внутренними трудностями в московском княжестве воспользовалась Орда. В 1445 году хан Улу Мухаммед совершил набег на Русь. Войско Василия II потерпело поражение, а сам великий князь попал в плен. Он был отпущен из плена за значительный выкуп, всю тяжесть которого, а также насилие прибывших для сбора этого выкупа татар, лишили Василия поддержки со стороны горожан и служилых людей. В феврале 1446 года Василий был захвачен во время богомольев в Троице-Сергиевом монастыре Дмитрием Шемякой и ослеплен. Москва перешла в руки Шемяки. Однако, захватив Москву, Дмитрий Шемяко не сумел добиться поддержки большинства населения и боярства. Сбор денег для выплаты дани татарам был продолжен. Восстановление независимости Суздальско-Нижегородского княжества, обещание сохранения защиты новгородской независимости представляли собой подрыв дела создания единого государства, которое московское боярство поддерживало на протяжении нескольких столетий. На стороне Василия II «Темного» прозвище, полученное после ослепления, выступило большинство духовенства, а также тверской великий князь Борис Александрович. Эта поддержка обеспечила победу не слишком талантливому военном отношению Василию II. Бежавший в Новгород Шемяка, умер там в 1353 году, по слухам, он был отравлен по распоряжению московского князя. Следствием феодальной войны было окончательное утверждение принципа наследования власти по прямой нисходящей линии от отца к сыну. Чтобы избежать усобицы в дальнейшем, московские князья, начиная с Василия Темного, выделяют старшим сыновьям наряду с титулом великого князя более крупную часть наследства, обеспечивая их превосходство над младшими братьями. Третье. Завершение объединения русских земель в конце XV-начале XVI веков. С окончательным признанием наследственных прав московских князей на титул великих князей Владимирских, процесс объединения земель вокруг Москвы пошел значительно быстрее. Еще при Дмитрии Донском в Москве были присоединены Дмитров, Стародуб и Кострома, значительные территории в Заволжье и ряд мелких княжеств в Верховьях Аким. В 1392-1393 годах к Москве было присоединено Нижегородское княжество. В конце XIV века земли Коми-Пермяков по реке Вычегде. Большую роль в присоединении этой территории сыграла миссионерская деятельность просветителя Пермской земли и первого пермского епископа Стефана. Наиболее крупным независимым государственным образованием наряду с московским княжеством оставался Новгород. В условиях феодальной раздробленности новгородское боярство, лавируя между противоборствующими князьями, сохраняло свои привилегии и независимость новгородской земли. Когда Москва стала ведущей политической силой, эта тактика себя исчерпала. В борьбе с Москвой часть новгородского боярства и духовенства стремилась опереться на поддержку литовского государства, договориться о подчинении Новгорода Литве. При условии сохранения власти Аристократии. Однако Новгород э, сознавался и самими новгородцами и жителями Северо-Востока как неотъемлемая часть русских земель. Поэтому ориентация на враждебные Руси и иноверное католическое литовское государство расценилась как антинациональная и была крайне непопулярной как в самом Новгороде, так и за его пределами. В 1456 году Василий II совершил поход на Новгород, поддерживавший во время феодальной войны Дмитрия Шемяку. После разгрома под Русы был заключен Яжелбитский договор, согласно которому Новгород уплачивал великому князю большую контрибуцию и обязывался впредь не оказывать поддержки противникам великого князя. Законодательная власть Веча была отменена, право внешних сношений ограничено. В 70-х годах 15 века в политической жизни Новгорода усилилось влияние э, пролитовские настроенной боярской группировки, во главе которой стояли «Бурецкие».